Создавалась короткая барабанная дробь. Шляпа, будто живое существо, трепыхалась в руках клоуна. Отбросив шляпу, Мусли в ужасе убегал и прятался за барьер. Через несколько секунд, чуть успокоившись, он подкрадывался к шляпе и осторожно дотрагивался до нее тросточкой, снова короткий удар барабана. Испуганный Мусли, дрожа от страха, отбегал в сторону, но любопытство брало свое. Накрывшись с головой пиджаком, мусля, осторожно подползал к шляпе и с трепетом поднимал ее. На его лице отражалась внутренняя борьба, бросить шляпу или нет. Наконец он решался это сделать, только рукой замахивался, чтобы бросить шляпу, как в оркестре. Раньше времени ударяли в барабан. И тут клоун понимал, его разыгрывают. Он успокаивался. Грозил пальцем барабанщику и, спокойно надев шляпу, веселый под аплодисменты публики, покидал Манеж. Много позже, работая с Мишей Коверными, мы вспомнили эту репризу и попробовали ее сделать. Не получилось она у нас, хотя мы и вели смешные на наш взгляд трюки. В конце у нас даже хлопушка взрывалась. Показали мы эту репризу только три раза. «Мальчики!» — сказал нам Буше за кулисами. Придумывайте свой репертуар, Муслю вам все равно не повторить. Лишь один упаковочный ящик стоял у Мусли в гардеробной. В этом ящике все навалено. Реквизит, костюмы, личные вещи. Но репертуар у Мусли разнообразный. Каждый день он показывал какие-нибудь импровизации. Очень мне нравилось в его исполнение реприза со стулом. Выходит Мусля с женским стулом и пытается сесть на него. А у стула отваливается ножка, и клон падает. Мусли пытается починить стул, вставляет одну ножку, отваливается другая, и так несколько раз подряд. Мусли реагирует на это с таким огорчением, с такой неподдельной детской серьезностью, и так трогательно смотрит на сломанный стул и держит в руках ножки, что зал начинает хохотать. А Мусли все быстрее и быстрее пытается чинить стул. И все в убыстренном ритме, под нескончаемый хохот зала. Наконец, стул починен, клоун садится на него, а стул со взрывом разлетается на мелкие кусочки. Мусля точно умел выбирать человека из публики, с которым он разыгрывал целую пьесу. Делал это Мусля гениально, так что зал стонал от Хохота. Зрители со вниманием следили за безмолвным диалогом между клоуном и выбранным им человеком. Мусля, выходя на первую репризу, внимательно разглядывал зрительный зал, и вдруг его внимание привлекал какой-нибудь человек в первом ряду. Он подходил ближе, внимательно смотрел на него и будто бы о чем-то договаривался. Бывало, что выбранному человеку он симпатизировал и так на него долго смотрел, делал такие жесты, что все понимали, клоуну нравится этот зритель или зрительница. зрительница были чаще. И каждый раз, выходя на ту или иную репризу, он начинал с того, что смотрел в сторону своего нового партнера из публики, с которым у него завязывались свои личные отношения, развивающиеся от репризы к репризе. Например, он звал этого человека починить стул. Стоило Мусли посмотреть на этого зрителя, а зал уже ожидал, что клоун посмотрит. Все смеялись. Что бы Мусли ни показывал, все выглядело у него великолепно. Вот перед исполнением очередной репризы он снимал пиджак, и зрители видели рваные рукава, рубашки и драную спину. А раздевался он важно, как Денди. Дэнди снимает пиджак, а под ним лохмотье. Многие клоуны, используя эффект неожиданности, выступали с этим трюком, но лучше всех его делал Мусли. Много раз я видел репризу «Здесь курить нельзя», Реприза проверенная, и, как мы и говорим в цирке, проходная. Десятки коверных исполняют ее, но лучше всех здесь курить нельзя, делал Мусле. Содержание репризы несложное. Коверный закуривает, а инспектор отбирает у него горящую папироску. Клоун достает другие горящие папироски из кармана, шляпы, ботинка, и даже у кого-нибудь из публики достает и курит, а инспектор снова отбирает. Но как это дело Мусле? Как удивительно он передразнивал походку инспектора, как искренне обижался, что у него отбирают папироску, как мучительно думал, где же достать следующую, как радовался, лицо его просто светилось, когда он находил выход из положения.